Глава 20. Им повезло. Из Дорбо-Временессу отправлялся караван. Катаклизмы катаклизмами, а торговля по графику. Хейт успела сгонять до интенданта, чтобы получить рекомендацию, и кроме ускорения движения, на повозках с запряженными низенькими, но крепкими коняшками, ехать было всяко быстрее, чем месить дорожную пыль своими двумя, получила еще и по пять золотых на физиономию на охрану каравана. Адепка вспомнила первое подобное перемещение из Краин Мира Вельгард на повозке торговца травами, первую драку с игроками. Здесь такого бы не случилось. Кроме них пятерых, Барби осталась в орочьих землях. Караван сопровождал отряд орков на варгах. 30 неписее воинов могли оборонить купцов и повозки почти от любой опасности. Компанию Хейт взяли-то в довесок. Оплату только потом определили, что даже в стороне от занятых инфернальными тварями участков можно было встретить блуждающие группы монстров. Впрочем, добрались без происшествий. Временныеся распрощавшись и договорившись держать связь, разбежались. Кен предупредил, что скорее всего задержится. Границы эльфийских земель тоже запечатали с прорывом Инферна. Но как он сказал, это вызовет лишь небольшую заминку. Хейт перенеслась в Элигард и тут же направилась к храму Ашея. Решать столь важные вопросы нужно сразу, не отвлекаясь ни на что другое. Но с каждым шагом уверенность без того далёкая от абсолютной тайла, а неприятное липкое предчувствие провала усиливалось. В чём интерес ордена Ашея в предстоящей авантюре? Славы и почёт в чуждых Дроу-анклавах? Возможно, но на другой чаше весов жизни жриц. Реликвия последний шанс, не у каждого имеется. А значит, в сражении со столь мощным противником, как Архидемон, не обойдётся без жертв. Пойдут ли жрицы на риск ради представителей другой расы? Это на словах всё складно складывалось, а как до дела дошло, аргументов таких, чтобы убедить эдроу лечь за орков в Костемиух, и те не было. Ни одного. Чёрт, простонала она, глядя на уходящие в тьму ступени. Мне же никакое красноречие не поможет. Перспектива разгневать старшую жрицу и лишиться всей с трудом наработанной репутации недвусмысленно замаячила перед адепткой. А что жрица гневаться умеет и как это отображается на репутации, Хейт не так давно имела счастливую возможность наблюдать. — Ты видишь здесь других агитаторов? — тихо и зло спросила адептка у тьмы. — Вот и я не вижу, так чтоб шла. С шипением она понеслась вниз по каменным ступеням. Ах, была не была. что привело тебя пришла без намёка и на интерес поприветствовала кварторонку старшая жрица и хейт начала объяснять сбивчиво перескакивая с одного на другое отчаянно жестикулируя будто мимикой и жесты могли компенсировать недостаток доводов значит вступиться за сынов и дочерей гардгара побуждаешь ты нас дослушав не перебивая девушку спросила жрица положить на алтарь чужой войны жизни послушниц «И жриц, и воительниц Дроу?» Репутация не падала, и потому Хейд решила рискнуть. «Все мы, дети Тианеи». «Мы?» — багряные искры отчётливо поплыли в чёрных зрачках. «Мы?» «Меня стыдит, пришлая, в твоей крови тёмных эльфов четвертушка?» Говорит «мы» о живущих под этими небесами, когда сама лишь случайная гостья под ними. «О, шея сегодня может смеяться». Хейт под взглядом старшей жрицы замерла истуканчиком. Дроу огласила громадный подземный зал своим хохотом. «Услышит сбор старших твое обращение. А ежели бестии одобрят и присоединятся, о-о-о!» Жрица, запрокинув голову, оборвала смех. «Вон, придешь через час, узнаешь ответ». «Способность красноречия улучшена». Красноречие пассивное повышает вероятность успешно договориться с НПС, значение репутации с которыми у вас выше нейтрального. Торговцы НПС предоставляют скидку в размере от 1 до 10% на все товары, в зависимости от суммарного показателя репутации. Возможно дальнейшее улучшение способности. Бести, что за бести и почему я? Перерыв куча мануалов по дроу, даже слова такого не встречала. стремительно поднимаясь обратно к свету и привычно толчае в элигарда, недумывала адептка. Впрочем, когда бесплатная информация была полной, пожала плечами Хейт. Впереди у нас был час ожидания. Читаем: ничего не делание. Но за этот час можно было многое успеть при желании. А у адептки кончились склянки с эликсирами. Не покупать же их на аукционе право, когда трава для эликсиров растёт буквально под ногами, стоит только этим ногам пошевелить. Выйди за городские ворота. Когда через час старшая жрица дала ответ о дептике, свалилась гора с плеч. Даже если никто, кроме нас, не поддержит детей Гардгара, мы придём. Багрянец полностью залил зрачки Дроу. Слово ордена, слово собора, слово Ашея. Задание вести о грядущей битве, ситуативное. Орден Ашея готов принять участие в битве с архидемоном на стороне орков. Передать обещание помощи представителю ордена Гардгара. Награда неизвестна. Требования нет. Уровень сложности: скрытое ситуативное задание. Это что, под нас создали задание или было заложено как вариант решения? Одно предположение странче другого. Искренне поразилась выданному квесту Хейт. Я донесу эту весть, сказала она вслух, почтительно склоняя голову. Жрица протянула ей уголь на чёрный кристалл. «За день до битвы должен быть он разбит. Так мы узнаем, что пора выдвигать свои силы». Хэйд закивала, принимая кристалл и смахивая оповещение об изменении задания. Кристалл-вестник также следовало передать представителю ордена Гардгара в довесок к устному оповещению. И уже на полпути к вратам, отрезающим подземное святилище от лестницы, ведущей во внешний мир, услышала тихое. «Бестии заинтересовались», — пришло я с месок. Тобой. Едва ли это хороший знак. Надо спросить у малой, может, она разузнает, с чем едят этих бестий, подумала адептка, не зацикливаясь на непонятом. Она ведь может быть чем-то особенным, а может и пустышкой оказаться в то время, как триумф от исполнения провальный. Чего греха таить, миссия и вот он, с доказательствами в виде квестового кристалла и самого квеста. На улице, не удержавшись и начхав с высокой колокольни, что о ней подумают прохожие, Хейт подпрыгнула с победным. «Есть!» «Есть!» — писали и Маська, и Рэй. Монг, отправившийся в храм Балеона вместе с убийцей, отмалчивался и в этот раз. Не было известия от Барби и Кена. Но если в случае Кена всё было понятно, а границу переходить, то молчание Арчанки удивляло. Час спустя пришло сообщение и от лучника с положительным ответом. Орден Итнии не мог отказать, ведь на месте резиденции правителя Светлого леса резвился второй архидемон, что само по себе и было лучшим стимулом для согласия. Этот час Хейт провела в алхимической лаборатории за неспешным превращением набранного сена в эликсиры. Жутко медленно повышающийся навык застрял на показателе 9.3, но хотя бы запасы расходников удалось восполнить. Ещё она забежала в храм Балеона, В надежде повидаться с учителем, но тот отсутствовал. А гравюра всё пылится и пылится у меня в инвентаре. Мысленно посетовала Хейт, впрочем, не сильно расстроившись. Это была такая штука, которая лежит себе, есть не просит, рано или поздно найдёт применение. Выпость не может квестовая. Так чего тревожится? Пока имелся временный зазор, Кену нужно было миновать границу в обратном направлении, а дедтка вызвала окно характеристик. Герой Хейт Класс: Адепт, Тимы. Уровень: 21. Здоровье: 1435. Мана: 1130. Мудрость: 113. Интеллект: 206. Живучесть: 110. Сила: 62. Ловкость: 61. Атака: 62. Защита: 48. Выносливость: 28. Стойкость: 2. И дубль 2 нас учётом экипа. Герой: Хейт. Класс: Адепт тьмы. Уровень – 21. Здоровье – 1435 плюс 630. Мана – 1130 плюс 990. Мудрость – 113 плюс 99. Интеллект – 206 плюс 90. Живучесть – 110 плюс 63. Сила – 62. Ловкость – 61 плюс 6. Атака – 62. Защита – 48 плюс 365. Выносливость – 28, стойкость – 2, защита от магии – плюс 410. Хейт призадумалась. Мудрость прекрасно усиливается предметами. Чуть ли не каждая вторая вещь, подходящая мистик-классам, обладает этой характеристикой. Опять же, мудрость лучше всех прочих стат качается в групповых боях, натуральным образом на мобах. Интеллекта будет мало всегда. Заклинания, доступные её классу, по разрушительной силе всё дорогу будут уступать спелам боевых магов. И от этого никуда не деться. Опять же, вероятность успешного прохождения контроля зависит от превышения значения интеллекта, костующего против защиты от магии жертвы, не говоря уже о порезке урона той самой защитой. Вкладывать очки в силу и ловкость бред. но при оказии хорошо бы их подтянуть упражнениями и физическим трудом. Заодно и выносливость, она иначе-то и не растёт. Живучесть. Тут Хейт скривилась в гримаске. Раньше она была на одну обилку Рэю, если удар критический и из невидимости, теперь на три. Разного рода щитов, поглощающих определённое количество урона, у неё не будет. Снова Машем Лапкой, боевым магом всех мастей, а ещё демонологом и даже друидом. гласу бесполезном мосточке зрения собственного урона и самоизлечения, зато призывающему живность, способную доставить массу проблем как мобам, так и игрокам. Наращивать ХП увы придётся, ибо мёртвый саппорт в бою бесполезен. Впрочем, не саппорт тоже. Значит, пока что растём жирок и упражняемся, вздохнула адептка. А ещё спасаем мир, хмыкнул убийца, буквально материализовавшийся из воздуха. А от Барби есть известия? Она нас всех желает лицезреть. Так скоро, как сумеем добежать. Её, кажется, распирает. Ей в храме квест выдали. Мастерский, групповой, но без награды». Хейт, вздрогнувшая при появлении кинжальщика, рассмеялась. «Что-то нам на такие последнее время везёт, замечаешь?» Из ременессы к заставе и дальше вглубь территории орков неслись. «Нет, не на перегонки, на выжигание бодрости». Кто-то кого обнулялась шкала, заваливался кулем в дорожную пыль или придорожную травку, как повезёт. Последний, оставшийся на ногах, объявлялся победителем и получал право назначить срок отдыха. Бежали по-честному, без эликсиров и свитков. Победительницей стабильно становилась гнома. Оно и понятно. Монк выбывал из гонки первым. А вот за второе место боролись сразу трое. Манк, у тебя день рождения когда? Со смехом спросила малая, заставив Хейт поперхнуться: "Сообразила, вот же мелкая гномятина. В октябре отозвался монах явно не без усилий. С какой целью интересуетесь, мисс?" Между разговором по душам с монахом и этим каверзным вопросом от Миллюзги прошло слишком мало времени, чтобы ещё и догадку. Ежели они имеет место быть случайной. По крайней мере, так Хейт подсказывала женская логика. Беговую дорожку тебе подарить хочу, фыркнула Маська. Вообще, господа-домагиры, вам нигде не колит. Участь-то и выносливости как у вас? Адептка вздохнула с облегчением. Не хватало ещё, чтобы Монг заподозрил её в излишней болтливости. Мы бежим быстрее, Рейф подёрнул плечами. Гномка зашлось смехом так, что остановиться пришлось. Так у неё бюст при беге перевешивает же. Взгляд Кенна, обращённый на бегущую за ним Адептку, стал заинтересованным. Любопытное наблюдение, недоумённо обозначил он. Что? Взревела Хейт и пожарная сирена. Эльф изобразил смущение. Не сильно, впрочем, утруждаюсь. Не обьюсти, а выносливости 3. Хейт показала малой 3 выставленных вверх пальца. 3 беговые дорожки. Каждому из этих обултусов, а мне индивидуальные занятия, как у арсенала ты мне демонстрировала, только с пошаговой инструкцией. Заметно, выкрикнул гном и припустил на предельно доступной ей скорости. Кстати, статы в небое после 50-го уровня растут в несколько медленней. НФА всё с того же портала теней. Точных цифр гады не дают. Ну и в бою тоже, но цитирую, не так заметно. Наивно было бы думать, что только я с первых дней делал упор на поднятие стата на уровни, отстранённо подумала Хейт. Намёк понял, подал голос Кинжальчик. Вот мир спасём и сразу в тренажёрный зал. Виртуальный само собой. Смотрю к тебе прилипла эта фразочка про мир. Поддело убийца дедтка. Второй раз за день не зрекаешь. Не понимаешь ты красавица сарказма. В тон девушке ответил Рей. Вот Барби бы. Мне надо Барби. В один голос выкрикнули гном и сквертронкой. Кен улыбнулся и многозначительно молчал. К молчанию же Монка все давно привыкли. Ой, через тот самый замок ползли потомки улитки и черепахи тортилы. Зарала Барби едва завидев напарников. К тому времени, умученные и загнанные, как те кони, ребята не имели сил возражать. А орчанки быстро надоело возмущаться в пустоту, так что вскоре она была готова к конструктивному диалогу в своём понимании. По-моему, жрицы ши занулись. Когда компаньоны уселись на полукруглую скамью в единственном парке Дорба, заговорила Барби. Парке, в котором, если верить зрению и маскиной сути вещей, кроме них находились только птички да бабочки. Заговорила Арчанка негромко, что для неё было не свойственно. И впрямь что-то серьёзное, если баба Страж громкость сбавила. Покакивала сама себе адептка, цокая языком. Причиной цока не был парк, вкоем они расположились. Развёрнутая карта города крепила лаконично отзывалась об этом парке. Парк без каких-либо названий или пояснений. По орочье забыли приписать, подвела итог наблюдения Хейт. Весь парк состоял из одного дерева, довольно высокого для местного климата, с причудливо изогнутым стволом и ветвями, с листьями оттенков киновари, янтаря и граната. Вокруг дерева выложен был не крупными камнями Круг внушительного диаметра, а чуть поодаль были установлены скамейки. И всё, ничего больше, даже трава у корней дерева росла обыкновеннейшая. Парк восхищал своей простотой, самобытностью, красками одного единственного дерева. Хейт поймала себя на мысли, что у гейм-дизайнера, приложившего руку и фантазию к оформлению этого участка крепи, она хотела бы взять пару уроков, или не пару. Они отказались выйти на бой с архидемоном и принять помощи свне тоже. Отырая хает от любования кусочком нарисованной природы, принялась жаловаться на жрецов Гардгара Барби. Риск, мол, несоизмерим и всё такое прочее. Мурыжелил меня, мурыжелил. Потом, значит, подошёл ко мне седой орк в рясе. Первый раз его там видела. И заявляет на всю обитель: "А она видела храм, потерянный для живых?" Орченко, ясно показывая своё впечатление, покрутила пальцем у виска. Резко понабежала стадо жриццов и давай меня пытать. Что это там видела? Есть ли выжившие? Тут я мало ступанула, не поняв, о чём вообще все эти песни-пляски. Потом кто-то сказал о хворге, и до меня дошло. Морк с привидешками где рея кокнули. Обивец вытянулся по стройке всей позой, как бы говоря: "Я весь внимание". Да и остальные выглядели крайне заинтересованными. Дальше мы уже общались по принципу баш на баш. Я им прокопал про призраков, а они мне о том, как дошли эти призраки до да нежизни такой. В храме Хворги готовились провести ритуал. Какой? Без понятия. Эти жреческие рожи отказались говорить. Но в креп припёрся архидемон а ритуал не успели завершить и заменили. Вот тут начинается жуть. Барби поёжилась, несмотря на тёплую погоду. Они не могли допустить, чтобы то, что являлось ядром ритуала, досталось демонам и... добровольно себя того. Предполагалось, что сознание и память перейдут к их духам, но что-то не срослось, поэтому нас встретили тупые привидения, по сути, мобы, которые не помнят ничего. кроме необходимости защищать храм и ритуальный объект. Это что-то для ритуала до сих пор там? настороженно спросила гнома. Орчанка кивнула. И жрецы хотят, чтобы мы это им принесли, осведомился Кен. Ловите квест, вздохнула баба Страж. Задание: прерванный ритуал. Заберите из храма Гардгара в крепости Хворга предмет, бывший ядром важнейшего ритуала. И доставьте правителю ордена в крепе Вагор. Или любой другой, не пострадавший при прорыве инферно. Награда. Нет. Требование. Групповое прохождение. Предварительное посещение храма в Хворге после проведенного в нем ритуала умершевления. Уровень сложности. Мастерский. Штраф за отказ. Автоматический провал задания в вести грядущей битве, если таковое принято. Понижение репутации во всех анклавах, подчиняющихся расиорков, на 500 очков. Понижение репутации с орденом Гардгара на 1000 очков. Штраф за провал, автоматический провал задания в месте грядущей битвы, если таковой принято. Внимание, если силы Инферно займут более половины орочьих анклавов до завершения задания, оно будет считаться проваленным. Дешевле принять, да? Печально спросила адептка. Было от чего печалиться. Все труды, уговоры, потраченные нервы, всё могло вылететь в трубу в одночасье, если они не найдут способа совладать с призраками. А сомневаться в этом не приходилось. Следующее оповещение было об изменении вести. Теперь этот квест нельзя было выполнить, не пройдя прерванный ритуал. Почему без награды, не пояснили, неожиданно подал голос монах. Не стыкуются штрафы и серьёзность квеста с отсутствием награды. Так не должно быть. Хейт рассеянно покивала, в словах Монка был резон. Сюдой орк сказал, что я пойму, почему так сама. Барби фыркнула. Потом, как вариант, причина в том, что орден разорен, а орочьи земли вот-вот станут демонскими, предположил убийца без особой уверенности. Или что-то прямо очень солидное предложит, может, даже с выбором. А ещё есть квесты, награда по которым начисляется по вкладу в выполнение, добавил Кен. Подозреваю, это наш случай есть. Главное, по времени ограничений нет. Можно будет опробовать разные тактики. Или же нам просто ничего не дадут. пожала плечами Маська. Принеси то, не знаю что, попади туда. Ладно, хоть более-менее знаю, куда. Попади причём как хочешь. Так ещё и живым из хитрисе возврануться, шик. Затем нахмурившись добавила «Мне надо заняться големами. Они там точно лишними не будут». «А как мы в этот храм попадём?» «Тогда-то случайно вышло?» С ужасом округлила глаза Хейт, вспомнив, что купол в обратном направлении непроходим. «Я пишу на видео все погружения», — ответил Кен. «Место нашей смерти от гонщих тоже записано. Нужно пересмотреть запись, а потом поумирать». «Очень оптимистично», — протянула Барби, настроение которой так и не улучшалось. «Сколько раз?» — за место друга ответил Рэй. «Раза два-три на том же месте, чтобы убедиться наверняка, что встаём у того храма. Ну и в пути, если повезёт, сколько-нибудь. Хейт покачает ремонтное дело. Хейт?» «А-а-а». Адептка встрепенулась, перестав хмуриться и потирать лоб. «Да, починю, что смогу, конечно». По правде говоря, Хейт была в полнейшей растерянности. При кошмарном входящем уроне от призраков без смертей едва ли обойдется. Вставать павшие будут за три девять земель, в дорби, от которого через кучу мобов надо прорываться. Да как они вообще собрались проходить этот храм? Однако вслух она задала совсем другой вопрос. «Мы же выдвинемся не раньше, чем завтра? Я по-человечески хочу спать». Усталость имеет свойство накапливаться. В конечном итоге даже навороченная техника оказывается бессильна, и усталость реального тела передаётся виртуальному. 48 часов такой максимальный срок пребывания в вирте. По истечению двух суток игрок получает уведомление о принудительном завершении погружения. Впрочем, предупредительные оповещения будут выводиться и раньше. Но если вас начинает клонить в сон в игре, это сигнал на выход, но от вашего родного организма. И им лучше не пренебрегать. Симптоматика и последствия Вероники были изучены в обязательном порядке ещё до приобретения капсулы. Под распечаткой ознакомления красовалась её подпись. Выбираясь из модуля на свет, она пошатывалась, как изрядно подвыпившая. Тело было ватное-ватное, а в голове по ощущениям вместо мозгов колыхался кисель. Надо расправить постель. С этой правильной мыслью Вероника споткнулась на ровном месте. и хлобыснулась там же, с треском, шов на шортах разошёлся и грохотом, ещё и подвернув лодыжку. «Японский бог!» — с присвистом протянула девушка, осторожно поднимаясь с пола. Ну, хоть в башке прояснилось. Нога болела, но вроде бы до серьёзной травмы дело не дошло. И Вероника невольно усмехнулась, представив, как перед носом загорается табличка с надписью. «Внимание! Вы подверглись воздействию негативного эффекта. Вывих нижней конечности. Скорость передвижения снижена на 40%. Срок действия 3-4 дня. Затрень кол мобильный, требовательно так, будто звонящий точно знал, что на его вызов непременно ответит. Галка или Стас? Гадала Вероника, пока добиралась, слегка прихрамывая, до источника звука. Больше там мне никто. Хм. Анна Потапова горела на экране. Чем я обязана такой радости? Буркнула она под нос до того, как приняла вызов. В трубку же сказать она ничего не успела. Аня заговорила сразу после соединения, не дожидаясь приветствий. «Я тебе это припомню, тварь!» Раздельными, чуть ли не рубленными словами высказалась Анечка и сбросила вызов. Вероника стояла с поднесённым к уху мобильным и хлопала ресницами. «А знаете...» Выдохнула она, положив на тумбочку аппарат корейского, не модного штатовского производства, еле сдержавшись, чтобы не запулить им в стенку. Пойдите вы все в преисподнюю. Все это Анечка с непонятным, невменяемым прозвоном, все оптом особы любова, но больше-то однозначно женского пола, обожающие перекладывать с больной головы на здоровую, виня в своих проблемах кого-то другого. Не писе игровые Зордина орочьего бога. Для них старались, пути спасения изобретали, а им риск несоизмерим, видите ли. Тонкоголосый пижон, любитель ПК и беретик. Те двое просто вспомнились ни с того, ни с сего. Лежащий мобильник пришлось поднять. Вероника забыла поставить будильник, а он сегодня был архиважен. И горети вот там синим пламенем. Мысленно она пообещала оторвать голову следующему, кто рискнёт встать между ней и сном. К счастью, таковых не нашлось. Будильник затрезвонил за три часа до окончания торгов. Вероника поднялась с неохотой, всё-таки не хватало короткого отдыха, чтобы полностью восстановиться после полутора суток бессонного марафона. Всё время от утреннего душа до кофепития она непрерывно хмурилась. Вроде бы решение принято, обосновано, с самой собой согласовано, но... Если думать слишком много и косить под демагога, начинается изжога. потянула вдруг на рифмоплётство девушку. А потом у носорога, в голове нехватка рога. «А шея, что я несу?» В переводе на «человеческий» этот псевдопоэтический выброс можно было перевести как «не парь себе мозг, там всё уже выпарено». И, как ни странно, поэзия помогла. Лоб Вероники разгладился, спор с внутренним голосом прекратился. Милкнула и пропала мысль о том, чтобы позвонить Стасу, ненавязчиво поинтересоваться, не в курсе ли он, какая муха укусила Анечку. Не стоило оно того, право. Если Анна выбрала её, Веронику, на роль своего личного демона, так тому и быть. Попытки примирения, как показывала практика, летняя выездная ага, бесполезны. А уж что там у неё такое стряслось, не суть важно. И без чужих трудностей и проблем за глаза. И парочку из них Вероника надеялась решить сегодня. Аукционный дом в Дорбе был бы совсем пуст, если бы не НПЦ. Это было настолько обескураживающе, что на минуту Хейт забыла о цели визита. Настолько резкого оттока игроков она не ожидала. Да и сама Крепь, недавно шумная, заполненная снующими туда-сюда игроками всех мастей и раз, почти что вымерла. Но там на улицах исчезновение игроков немного скрыдовалось наплывом неписи беженцев в основном. А в аукционном доме было безлюдно, неуютно и тихо. Хоть не стало задерживаться. 2 минуты спустя беседа с девушкой NPC не отняла времени, она уже стояла на улице и думала о том, что вскоре пожалеет о содеинном. Но не в ближайшие дни. Те обещали быть насыщенными, ни до рефлексий будет. Это был один из тех редких случаев, когда ожидания её в полной мере воплотились в действительность. Хотя лучше бы она ошиблась.